Глава 113. Близнецы. Тайна Деигонов. Мы пришли к порталу той же дорогой, что и я накануне нашего полного слияния. Райл был у портала несколько раз, как глава департамента биоэнергетики, и показал, как пройти на поляну перед гротом. На поляне было поразительно тихо. Здесь сильнее, чем над гротом, ощущалось какое-то необычное энергетическое поле. Я почувствовала себя намного увереннее, чем до прихода сюда. Райл по-прежнему был напряжен. Он тоже что-то чувствовал, но это больше пугало его, чем успокаивало. Мы молча огляделись и пошли по высокой траве. Едва заметная тропинка, вытоптанная кем-то, вела в грот, а внутри него сгущалась темнота, и широкий каменный коридор вел вниз. Шаола появилась сразу, как только мы оказались в центре поляны. Она предупредительно встала у входа в арку и, глядя мне в глаза, сообщила, что внутрь войти могу только я. Я остановилась и замерла, думая, как лучше сказать Райлу, что пойду без него. Он напряженно посмотрел на меня и крепче сжал руку, будто знал, что я хочу оставить его. «Ты не можешь пойти со мной внутрь. Тебе нельзя!» с Сожалением сказала я и осторожно попыталась вынуть руку из его пальцев. Но Райл яростно воспротивился этому. «Я не могу отпустить тебя!» «Но она тебя не пустит», — ответила я, кивая на Дейгона. В глазах Райла плескался ужас. Его грудь тяжело поднималась и опускалась. Такой силы страха от него я никогда не чувствовала. Умоляющим взглядом, окинув родное лицо, я потянулась к нему ладонью. «Я люблю тебя. А это очень много значит», — впервые призналась я и припала к его губам. Райл сразу ответил на поцелуй, жадно впитывая мои чувства и вкладывая свои. Прощание могло длиться до бесконечности, но мне не хотелось оттягивать начатое и мучить на яда сомнениями. Я не боялась. Больше нет. Более того, меня тянуло внутрь грота и не терпелось понять, что так манит туда и что такого я сделала, что устроил этот мор. Но еще больше влекло ощущение, что скоро все закончится. Страх и ужас перегорел за все то долгое время переживаний, и, несомненно, какая-то другая сила влияла на меня. И я доверяла ей. Я решительно оттолкнула Райла и отошла на несколько шагов к гроту, умоляя его взглядом оставаться на месте и ждать. От напряжения он не смог вымолвить ни слова. «Пожалуйста, верь мне. Я вернусь». Я не представляла, что произойдет, но сказала это для успокоения Наяда. Он замер, не моргал, почти не дышал, будто окаменел. Подарив ему теплый прощальный взгляд, Я коснулась холки Дейгона и твердым шагом пошла в грот. Через несколько шагов дневной свет стал угасать, но впереди пробивались едва заметные сиреневые всполохи, будто где-то там горел костер. Шаола шла рядом. Спускаясь по бугристому каменному коридору вглубь пещеры, я непрерывно ощущала тревогу моего наяда. Но цель, которую я преследовала, была важнее, чем временная тревога. Я не была уверена, что вернусь но знала, что по доброй воле ни за что не покину Райла. Но сделаю все возможное, чтобы исполнить свой долг перед Исанией. В этом я не сомневалась. Отступать было поздно. Где-то на границе коридора и ярко освещенной пещеры я не обнаружила Шаолу рядом с собой. Оглянувшись и поискав ее глазами, все равно сделала шаг вперед и едва не споткнулась о неровную поверхность под ногами. Мои белые балетки оказались забрызганными в какую-то темно-фиолетовую жижу. Перескакивая с камешка на камень, я прошла дальше и оказалась в каменном зале с колоннами. Это не был похоронный зал с декором и должными атрибутами, а обычная пещера с шероховатыми несимметрично расположенными выступами, упирающимися в потолок. А в глубине пещеры разливался яркий свет, переливающийся всеми цветами радуги. Но до него я не дошла, потому что рядом с собой увидела нечто, что поразило до глубины души. Нечто живое, но неописуемое парило над фиолетовой жижей. Я замерла, не решаясь сдвинуться с места. «Кира, это Шаола», – прозвучал знакомый голос в голове. Но это уже не было тем существом, что я знала. Оно не было и сине-черным гибким животным, похожим на кошку-собаку а стало чем-то вроде прозрачного энергетического пятна с переливами синего, фиолетового и белого. И от него исходило яркое сияние. Чем ближе оно подплывало, тем сильнее я чувствовала его необычную энергетику. Я не могла определить его точных границ, не видела ни глаз, ни морды, ни очевидных лап. Это было красивое, разумное зарево, которое перемещалось по пещере, словно облако. «Что с тобой? Это ты?» прошептала я, чувствуя, как по коже бегут электрические импульсы и будто магнитом тянет в сторону светящегося пятна. «Это портал. Здесь мы всегда так выглядим». «Мне кажется, я видела тебя именно в этом месте». Наконец, придя в себя и оглядываясь по сторонам, проговорила я, а взглянув под ноги, заметила. «Точно! Это та фиолетовая жижа! Я помню ее из снов!» «Да, я приводила тебя сюда. Много веков назад» объяснила она. «Шаола, я чувствую себя странно», — произнесла я, ощущая, что меня будто опоили. «Я уже не контролировала свое тело и сознание. Что-то несло меня, повелевало мной. Но это совсем не пугало. Наоборот, я чувствовала себя дома, будто окончательно нашла свое пристанище. Это было ошеломительное чувство, такое родное и безопасное». Ты чувствуешь себя так странно, потому что здесь открыт проход к источнику Тессы. Зарево тревожно дернулась и что-то коснулось моей ладони. «Кира, я чувствую, что тебя затягивает. Посмотри на меня». Я с большим трудом опустила глаза на облако до игона, а ноги сами несли вглубь пещеры. Я снова посмотрела вперед и отметила, что каким-то странным образом преодолелась десяток метров, хотя вроде бы сознательно не двигалась с места и оказалась у небольшого водоема с неровными естественными бортами из наваленных камней. Вода в нем слегка подсвечивалась, но не он был источником света, а то, что находилось над ним. Вертикальная расщелина в форме лодки, заполненная светящейся ярко-фиолетовой водой. Но жидкость не выливалась оттуда, какое-то энергетическое поле задерживало ее внутри. «Извини», не обращая внимания на голос Шаолы, отвернулась я и пошла вперед. Мне нужно туда. Меня влекло к этой расщелине, будто гипнотизировало. Это было сильнее всех желаний, что я чувствовала в своей жизни. Я готова была оставить, забыть все, только бы раствориться в этом всепоглощающем бескрайнем чувстве вечности. — Кира, останься здесь, — прогремел голос Шаолы, будто на всю пещеру. Но я продолжал идти к расщелине, спотыкаясь и скользя по острым камням фиолетовой жижи Ты должна остаться здесь. Кира, Райл не твой на яд. Я моргнула, зажмурилась и, болезненно сопротивляя силе ведущей меня, остановилась. Портал продолжал звать к себе. Я чувствовала мощную связь с этим местом. Все, что существовало в моей жизни, казалось незначимым. Хотелось раствориться и уйти в манящую даль. Я могла стать чем-то большим, чем весь мир за спиной». Весь свой жизненный путь вел именно сюда, к порталу. Но на секунду закрыв глаза, увидела себя на цветочном бульваре, елку в торговом центре, заснеженную дорогу домой, лицо папы, а затем глаза Райла, его улыбку, дыхание и прощальный поцелуй. Я любила его больше жизни. «Немойный яд!» хором повторила я и что-то больно кольнуло в груди. Это остановило меня. Опустив глаза под ноги, Я увидела, что стою на самом краю водоема и чуть не пересекла точку невозврата. Сделав осторожный шаг назад, спустилась с камня и огляделась. Я вспомнила, кто я. Я все еще Кира Балагоева, землянка, и я могу выбирать. Но Райл не мой на яд. Внутри вскипела злость, отчаяние, и откуда-то взявшаяся неистовая сила отбросила меня от расщелины и отрезала от гипнотизирующего зова. «Что ты сказала?» Яростно оглянулась я на Шаолу, и мое лицо застыло каменной маской. Казалось, если я сейчас что-то скажу, губы рассыплются мраморной крошкой, а щеки отвалятся, как незастывшая штукатурка. Горло стянуло судорогой. Хотелось спросить Дейгона, зачем ты так со мной поступаешь? Как жить со всем этим знанием? И ради чего все это было? Но только глаза наполнились слезами, и сорвавшиеся капли обожгли лицо. Меня беспокоил вопрос, что не дало порталу закрыться с этой стороны, что продолжало искажать его функции, ведь твоя теса просто закрыла переход к ядру. И только сейчас я получила ответы. Таинственно продолжала Шаола. — Сделай уже это. Лиши меня последней надежды на счастье, — отчаянно подумала я и зажмурилась. — Кира, у тебя теперь есть больше, чем надежда, — вернула мое внимание Шаола. — Ты, Райл, «Гибрид Кальгоны и Тесании! Вы близнецы!» Казалось, меня уже нельзя ничем шокировать, но от услышанного я немела и стала столбом, вперив неверящий взгляд в расплывчатое пятно Шаолу. А от ее голоса в голове все внутри завибрировало, как от звука органа. Когда кальгонцы первые появились на Тесании, я почувствовала новую биоэнергию и появилась. Я присутствовала при рождении единственной кальгонки на Тессани, девочки с необычной кальгонской Тессой. Как ты уже знаешь, гибрида, тобой. Я отметила твою Тессу для дальнейшего сопровождения. Затем сразу исчезла, потому что мы никогда никому не показывались. Раньше я не видела на своей планете Тесс с такой биоэнергией и не распознала, что у беременной кальгонки не закончились роды. Родился еще один ребенок. «Мальчик!» Я заморгала так быстро, будто в глаза насыпали песка. «Но как среди всех ты не заметила второго рожденного?» – изумленно прохрипела я. «Если все беременные женщины потеряли детей, то нас, близнецов, было двое. Как можно было этого не заметить? Поскольку ваши тессы – это эффект кальгоя, никто из дейгонов не распознал появление второго ребенка». Вас и сейчас нельзя распознать как отдельных ТЭС. Что значит эффект кальгоя? Чувствую, как не хватает воздуха, тяжело задышала я. Эффект кальгоя – это крайне редкий случай рождения двух организмов на кальгоне с одной ТЭСой на двоих. Можно сказать, что вы кальгонские наяды, но это не одно и то же, что тессанийские. Такое явление происходит настолько редко, что почти само по себе невозможно, учитывая, что должны быть соответствующие условия. Впереди такая тесса возникает при зачатии разнополых близнецов и уже имеет определенную стабильную характеристику и два полюса – женский и мужской. После смерти близнецов она уже не сливается с биоэнергией ядра, перерождается вновь и вновь. Но при условии, что это снова будут разнополые близнецы, или организмы от разных родителей, но тоже разнополые и зачатые единовременно, секунда в секунду. «Одна Тесса на двоих? Как такое возможно?» мысленно произнесла я, потому что язык уже не слушался и губы онемели. Тесса при эффекте кальгоя представляет собой неделимую биоэнергетическую массу, единый выброс сгустка энергии за пределы ядра. Это будто цельная Тесса. Она не расщепляется на части, и появляется только единовременно в двух существах, либо не появляется вовсе. Неделимая сущность, но с особыми свойствами, гибкая, эластичная масса с двумя полюсами. Сама по себе она никогда не родится в одном организме. Она может существовать только в двух организмах и на довольно больших расстояниях на одной планете. Но когда организмы достигают половой зрелости, биоэнергия начинает процесс сворачивания «Притягивай женские мужской полюса. Вы с Райлом носители такой тессы, самой целая, и вас всегда будет притягивать друг к другу, где бы вы ни находились. И поэтому вам так плохо друг без друга теперь, когда вы расстаетесь даже ненадолго». «Значит, мы действительно связаны неразрывно?» Сердце забилось громче мыслей и в голове пульсировало от адреналина но я не знал, радоваться ли или это только начало чего-то еще более запутанного и непостижимого. Неразрывно. Поэтому никто и не понял, что вас двое, когда вы родились на Тесании, от той единственной уцелевшей беременной кальгонки. — Откуда тебе это стало известно? — потрясенно воскликнула я, а потом вдруг волна негодования накрыла меня. — Почему раньше ты не рассказала мне? Я с ума сходила от переживаний, от страха что кто-нибудь узнает обо мне все. От того, что не могу быть с Райлом. А теперь оказывается, что мне не нужно было скрывать от него, кто я, кто мы. Мы вместе находимся у портала. Войдя в это место, ты активировала банк биоэнергетической памяти, а я считала всю информацию, которая скрыта в твоей Тессе, прошлое и настоящее. У вас не было полного слияния с Райлом, поэтому я и не чувствовала этого». Сейчас и наша связь как никогда полная. Мне открыт твой биоэнергетический код. Теперь я вижу все, что было с твоей Тессой. И что еще с ней было? Каких еще сюрпризов мне ждать?» Взвинченно крикнула я. «Я раскрою тебе все, что увидела». Расплывчатая субстанция Шаолы переместилась чуть ближе, распространяя вокруг себя тепло, и продолжила. Позже я появилась только для сопровождения кальгонской тессы к порталу, когда она умирала. А если умирает один организм с такой тессой, то и второй уходит следом. В тот день близнецы ушли оба, и мы вновь этого не заметили. Тессу Райла никто не сопровождал». «В каком смысле? Никто не сопровождал?» В горле пересохло, и я прочистила его сухим кашлем. «Кира, ты уже знаешь, кто я?» – загадочно сказал Дейгон. «Я чувствую, что ты связана с планетой и с порталом, но я не понимаю». Покачала головой я, ощущая, как виски наливаются тяжестью. Все это было слишком невероятно и вызывало раздражающее нетерпение. «Ты взволнована, поэтому пока не можешь оформить чувства в доступную разуму информацию. Я помогу». «Деигоны – это сопровождающий ТЭС. Мы являемся посредниками, связью ТЭС с биоэнергией планеты» сопровождаемых всю жизнь. Когда кальгонцы прибыли на планету, то начали быстро вымирать. Мы наблюдали за ними и, увидев гармоничный биоэнергетический код, перспективу развития в них, открыли возможность для возрождения их рода здесь, на нашей планете. Мы сопровождаем Тесс от рождения до смерти и возвращаем их биоэнергию ядру. Настолько же, сколько и рожденных Тесс. «Поэтому вас так остерегаются?» – догадалась я. Мы не поддаемся измерению и анализу. Нас боятся, но мы не олицетворение смерти. Мы – биоэнергетические проводники и сами состоим из биоэнергии. Именно поэтому с легкостью меняем место в пространстве. Вот почему на Тессане не может развиваться никакой другой вид, кроме тессанийцев. Вы не поддерживаете другие организмы? Не сопровождаете их инопланетных Тесс? Чистота и сила биоэнергии Тессани связаны с чистым биоэнергетическим материалом. Никто, кроме кальгонцев, не подошел биоэнергии Тессани. Чистый вид – развитие цивилизации в едином гармоничном потоке. Это не мешало стабильной жизни планеты. Мы открыли для кальгонцев природу тесании дали возможность появиться новому роду. «А я нарушила ваш порядок!» – тяжело выдохнула я, ощущая груз вины. Кальгонская тесса нарушила баланс под влиянием связи со своим близнецом. «Каким образом?» – взволнованно вздохнула я и обняла себя за плечи. Наконец, руки стали подвижными. «В первый раз близнецы ушли вместе в 347 лет. Ваша единая биоэнергия ушла в ядро и впитывала потенциал тессаний довольно долгое время – века. И во второй раз вы переродились в тессанийцах, при окончании строительства 34-го города, но уже не сестрой и братом. «Мой близнец тоже переродился?» – удивилась я. «То есть сейчас наши гибриды родились уже в третий раз?» «Гибрид Райла третий, твой – технически в пятый раз». «Боюсь даже спросить, что это означает», – ошеломленно ответила я и, вытянув губы трубочкой, протяжно выдохнула. «Но я о вашем втором перерождении», – продолжила Шаола. Во второй раз гибрид Райла уже не был близнецом. Это был тот случай, когда наступило единовременное зачатие разнополых организмов у разных родителей. Но вы все равно встретились и стали парой. Ваша единая биоэнергия, по сути, только в первый раз вышла из ядра Тессании в обновленном виде. Уже полноценных гибридов Кальгона и Тессании. И связь между вами еще не стабилизировалась. И именно в то время вопрос с перенаселением стал остро. И я была связана с женским гибридом, тобой, поэтому, когда ты, будучи тессоникой, повзрослела и смогла самостоятельно принимать решение, я позвала тебя. Оказалось, что молодая тессоника была накануне обряда единения. Вот в чем была моя ошибка. И вот почему произошло искажение портала. Твоя тесса вошла в портал в своем тессонийском теле и почувствовала, как разрывается связь с ее близнецом. Это было очень болезненно. Тесса потратила все силы на то, чтобы удержать связь, но испуг и одновременно желания слиться с биоэнергией были настолько сильны, что она разорвала информационные нити портала, изменила его функции, не смогла удержать связь и ушла в космическое пространство, покинула этот мир. Этот разрыв повлиял и на свойства мужского гибрида, он в тот же день ослаб и покинул тело, уйдя глубоко в ядро. Да игоны снова ничего не почувствовали. Гибрид Райла больше не мог родиться вновь. Но в конце концов, через огромное расстояние время, когда твой гибрид пересек множество миров, впитал большое количество биоэнергетической информации, ваша энергетическая связь восстановилась, набрала необходимую мощь и стала излучать единую частоту. Вы вновь родились 93 года назад по тессанийскому времяисчислению, единовременно зачатой в разных концах Вселенной. Ты где-то на другой планете, Райл на Тессании. С того момента твоя Тесса стала стремиться к воссоединению с ним. — Погоди, но наш возраст различается. Или ты хочешь сказать, что мне тоже 93 года? Только никто на Земле этого не заметил. Округлила глаза я, сама не веря в свои слова и потрясла головой Что-то я запуталась Нет тебе не 93 тебе почти 9 тысяниских лет а Райлу 93 Но ты сказала что эффект Кальгоя случается только при единовременном рождении Допустим мы родились 93 года назад Но куда делась разница 84 года Если я умирала и снова рождалась тогда как понимать то что Райл был жив Ведь при смерти одного Тесса покидает тело пары. Это еще один излом, который был вызван твоим проходом через портал. Твоя Тесса прошла через наслоение разных биоэнергий и, сообщаясь со второй половиной, передала ей новые свойства и силу. Это и повлияло на устойчивость Тессы Райла, словно его гибрид сплавился с телом настолько, что не покинул его, когда ты несколько раз умерла на других планетах. Но в двадцать девять лет Райл перенес нечто необъяснимое. Он впал в кому. Причину найти не смогли. Через какое-то время он пришел в себя, как ни в чем не бывало. Второй раз он впал в аналогичную кому в 62 года. Причину также не обнаружили. Лишь сильные колебания чистоты его тессы. «Я помню», – ахнула я и обхватила свое лицо ладонями. «Он рассказывал об этом недавно». Некоторое время я осмысливала услышанное и растерянно водила глазами по каменным сводам пещеры, а потом напряженно свела брови и спросила «И где же я была все это время?» «Девяносто три года назад по тессонийскому времяисчислению ты родилась на маленькой густонаселенной планете гораздо дальше, чем Земля, но сознательно оставила жизнь в довольно молодом возрасте. Во второй раз родилась в двух галактиках от Земли, но вновь покинуло тело в среднем возрасте. Именно эти два периода смерти организм Райла и зафиксировал комой. Третий раз родилась уже ты нынешняя на Земле, еще ближе к Тессании. Еще немного, и ты бы покинула тело земной женщины и ушла бы вновь, и, возможно, родилась бы уже на Тессании или очень близко к ней. Я резко подняла руку, чем прервала рассказ Шаолы, вспомнив себя незадолго перед появлением Марка то яркое, манящее желание умереть, оставить всё и оказаться там, сама не зная где. Оно преследовало меня все чаще. И та необъяснимая всепоглощающая тоска, которая всегда сопровождала меня всю мою человеческую жизнь и о которой я не вспоминала здесь. И я все время стремилась к нему, потрясенно прошептала я, чувствуя, как вся моя жизнь и душевные терзания приобретают смысл. Ваша связь через Вселенную повлияла на выбор Райла, стать тем, кем он стал, искателем потерянных тез И в конце концов он нашел тебя, закончила Шаола. В тишине пещеры и молчании Дейгона я простоял еще несколько минут, перебирая все свои воспоминания, новые знания и принимая их. Светящаяся субстанция Шаолы плавно кружилась вокруг меня, будто продолжая свои исследования гибрида. Отойдя от первых сильных эмоций, я размяла затекшие плечи, шею и обратилась к Дейгону. Но почему ты не почувствовала Райла, когда наша энергия восстановилась? Он родился здесь, на Тесане? Или когда увидела его рядом со мной? Этому тоже есть причина. Активатором мужского гибрида является женский гибрид. В прошлом близнецам не требовалась активация, так как вы уже развивались в одном чреве. Вы уже сплелись, и родились с активированной связью. 93 года назад, или при появлении Киры Балагоевой на Тесании, уже 2 Тея назад биоэнергетический потенциал гибрида Райла не был активирован. Вы родились отдельно друг от друга, даже на разных планетах. Он был просто Тесой, таким же, как и все. Ты активировала Райла в два этапа. Когда появилась связь на яд, и окончательно — когда произошло ваше полное физическое слияние, почти два дня назад. Появившись рядом с тобой после слияния, я чувствовала Тессу-гибрида, но никого отдельно. Я чувствую вас обоих, но как единое целое. Только придя к порталу, я поняла, что вы – эффект Кальгоя. Ты говорила, что я могла быть на Яды кому угодно на Тессани. Это и сейчас так? Так. Но ведь тогда и Райл может... «Может, но не станет», – твердо ответила Шаола. «То, что между вами происходит, как из одного биоэнергия перетекает в другого, как она связывает вас и продолжает изменять, это не похожий процесс на тессанийских наяд. У вас все иначе и качественно, и сам процесс. Райл, проживший на Тессани достаточно лет и имевший много женщин, не достиг единения ни с кем. А когда появилась ты», Началось дистанционное слияние. Ваша общая энергетика стала притягивать вас друг к другу, даже пугать вас. Если Райлы был с другой женщиной во время твоего появления, то это произошло до того, как ты активировала его Тессу. И ваша связь стала стабильной. Вас уже не разделить. В твоей голове даже мысли не появится посмотреть на кого-то другого, как и в его. Поэтому вряд ли вы активируете новых на яд. «А почему Райл этого не понял? У нас ведь полное слияние. Мы должны были увидеть все. Ну ладно, я. У меня нет того объема знаний, что у Райла. Я могла и не понять увиденные образы. Но у него океан информации обо всем этом биоэнергетическом мире». «И ты бы не узнала об этом, если бы я не рассказала. Ваши Тэссы хранят всю информацию, но она не представлена в сознании в раскрытом осмысленном виде». Вы оба почувствовали изменения, и Райл это ощутил. Но это лишь сила вашей связи, но не конкретные знания. Тогда зачем ты рассказала мне об этом еще до нашего с ним единения? Ведь Райл и тогда бы на обряде единения ничего не узнал. Все могло быть совсем по-другому в наших отношениях. Не было бы этого сопротивления и безумного страха, — обиженно спросила я. Я не владела той информацией, что сейчас и не могла рисковать тобой. В тебе незнакомая сила. Как она могла проявиться при обряде, и почуяли бы это старейшины и твой наяд? Я не знаю. Как бы ты отреагировала сама на то, что не понимаешь, результат единения был непредсказуем. К тому же, Теса, не нужна твоя помощь. Я хотела, чтобы ты скорее осознала свою необходимость этому миру и прибыла к порталу. Это был единственный известный мне способ решения задачи. «Это невероятно!» – выдохнула я и истерично рассмеялась. «Невероятно, потому что твое человеческое сознание не способно воспринять систему развития Вселенной и влияние крохотного элемента в ней на целой цивилизации, на создание цепочек развития событий. После всего этого я уже не знаю, что ждет впереди». «Что бы ни произошло, это продолжение цепочки событий и развития Вселенной». Сейчас вы одно целое. Это качественный иной уровень. Вы после перерождения, неся в себе кальгонские корни и тессанийский набор биоэнергетической информации, положите начало новому поколению. Ваше потомство будет стоять на качественно иной ступени развития. Вы – начало нового эволюционного скачка. Уф, какая ответственность! Округлив глаза, усмехнулась я, совершенно не осознавая вселенскую значимость этого. А затем боязливо оглянулась на все еще светящийся портал и спросила. — А что мне делать теперь? — Теперь ты можешь перепрограммировать портал, но нужно быть осторожной, чтобы не уйти в него вновь. — Как это сделать? — нахмурилась я, сжимая пальцы в кулаки. — Держи в памяти образ Райла. Он твой якорь. Остальное мне неизвестно. Но известно только твоей Тессе. Доверься ей. Доверься себе». Я судорожно сглотнула. Будоражащее чувство неопределенности защекотало в животе. Я растерла зябшие плечи, только теперь поняв, как здесь было прохладно, и медленно повернулась к светящейся расщелине. Преодолев несколько грязевых луж в практически мокрых балетках, я поднялась на камень перед порталом и посмотрела на дно водоема. Здесь было неглубоко, по щиколотку, наверное. «Войди в воду», — указала Шаола. «Я буду ждать тебя». Я сделала глубокий вдох и опустила одну ногу в водоем. Вода оказалась теплой, немного пощипывала кожу. Выдохнув, без раздумий ступила на дно второй ногой и сделала шаг к порталу. Его зов был силен, но ощущался уже не так явно, как в первый раз. Вытянув руки перед собой... Я увидела, как переливается свет на коже, и как просвечиваются сосуды на пальцах, видны сочленения суставов, будто становилась прозрачной. Я протянула руку в расщелину, и ее обволокло нежной теплой субстанцией. Сопротивляясь воле портала, увести меня за собой, впитать всю мою сущность спустя несколько секунд я ощутила, как его напор отступил, но что делать дальше не представляла а затем меня вдруг окутало к оконам той же самой нежной теплой субстанции, и все, что окружало, просто исчезло. Каменные стены, колонны, шаола, стук сердца, дыхание. Я потеряла все физические ощущения, будто все сенсоры разом отключились. В полнейшей тишине и темноте я вдруг ощутила, как внутри распускается луч света, озаряя все внутреннее пространство. Выходя за пределы моего тела, и образуя новый кокон вокруг меня. Я очутилась в потрясающем фиолетовом свете и в бездонном пространстве неизвестного измерения. Сравнить было не с чем, такого я никогда не испытывала. Но вдруг вспомнила несколько своих снов на Земле. Я оказывалась в центре космоса, совсем одна, в темноте, и лишь звезды сияли со всех сторон. Но это было безумно ужасающее чувство, одиночество и бессилие что-либо изменить». Я одна в бездонной тьме. Сейчас ощущения были те же, но без страха и одиночества. Я была не одна. Я была чем-то большим, пропитанной этим, сливалась с ним и могла свободно отделяться от него. Я подняла руки и посмотрела на них сквозь фиолетовое свечение. Мысли были ясные, ничто мной не управляло, но я сама могла управлять тем, что окружало меня. Постепенно все вокруг стало преображаться в четкую сеть состоящую из миллиардов нитей. Передо мной отразилось биоэнергетическое информационное пространство Вселенной. Мне не нужно было его понимать, описывать, разбираться в нем. Я знала, что это и уверенно ориентировалась в нем. А потом я услышала далекий голос Шаолы. «Кира, исправь функции портала!» И всем своим существом потянулась к информационной сети и растворилась в ней. Меня выбросило из теплого кокона, ослабленную, дрожащую. Я растерянно заморгала, пытаясь сфокусировать взгляд. Сделав несколько шагов из водоема, я не удержалась на ногах и упала на колени прямо на камни но не ощутила боли. В желудке запекло, и живот свело судорогой. Пальцы погрузились в темно-фиолетовую жижу между камнями, а глаза были полны слез, что я не видела ничего вокруг. Шаол ободнула в плечо головой и сунула в ухо свой мокрый нос, словно что-то вынюхивая. «Все хорошо, Кира. Ты все сделала, как нужно». «Что я сделала? Я ничего не помню», – дрожащим голосом сказала я, удивляясь, что теперь вижу Шаолу в ее обычном виде. «Тебе и не нужно это помнить. Твое сознание не способно вместить то, что ты видела. Главное, что ты сделала то, в чем нуждалась планета». «Я чувствую себя так, будто меня выжили!» — хрипло произнесла я, рассматривая дрожащие руки. «Портал отобрал много сил. Не бойся, они вернутся!» «Кира!» — раздался громкий родной голос. В пещеру вбежал Райл, и я сморгнула слезы, чтобы рассмотреть его. «Я почувствовал!» Но, увидев меня на камнях с разодранными коленями, он на секунду замолк, метнул подозрительный взгляд на Дейгона, а потом кинулся ко мне и упал на колени рядом. — Кира, что с тобой? Шаула с любопытством посмотрела на нас обоих и отступила к дальней стене. — Я не знаю. Растерянно рассматривая свои пальцы фиолетовой жижи пожала плечами я. — Он не обидел тебя? — кивнул Райл на Дейгона. Я отрицательно покачала головой и подняла голову, чтобы увидеть лицо моего Наяда. Глубокая морщина между бровями сразу разгладилась, выражение лица смягчилось. Райл протяжно облегченно вздохнул, будто освободился от непосильного груза и приник лбом к моему виску. «Как же ты меня напугала! Я больше никогда никуда тебя не отпущу. Пусть хоть конец света настанет!» Тихо выдохнул он. «Он такой же, как и я. Уму непостижимо!» Закрыв глаза, счастливо улыбнулась я и потерлась о его лоб. Не знаю, сколько мы просидели так, но когда почувствовала какое-то движение, открыла глаза, то заметила, что делал Райл. Он осторожно поднял мои руки из жижи и мягко обтирал их тканью своей сорочки. — Это едкая смесь. Теперь у тебя долго будет фиолетовая кожа. Улыбаясь сквозь слезы, сказал он, — давай-ка встанем, тебе нужно обработать колени. Я смотрела на него большими влажными глазами, изредка хлопая мокрыми ресницами, и не могла сказать ни слова. Понимала ли я сама, что сейчас произошло, и что узнала о Райле? Сейчас это было уже не рассказом от Дейгона. Я сама чувствовала это, будто проснулась биоэнергетическая память и показала мне, насколько я связана с этим мужчиной. «Ты плачешь?» Склоняясь и целуя его в глаза, прошептала я. «Кира!» Не знаю, что произошло, но на несколько минут я вдруг перестал тебя чувствовать. От меня словно оторвали половину тела. Боль была невыносимой. Прошептал он в ответ, покрывая мое лицо поцелуями. — Я с тобой. Навсегда. Выдохнула я, впитывая ауру моего наяда. Он беззвучно улыбнулся и отстранился, продолжив вытирать мои руки. — Кира. «Ты скажешь мне, что случилось, или придется выпытывать это ночью?» И смеясь, и тревожить, проговорил Райл. Я снова оглянулась на Шаолу. Кисточек на ушах не было видно, глаза не мигали, только холка топорщилась дыбом. «Она сказала?» Начала я, но осеклась, а потом посмотрела на Райла и спросила. «Разве ты не чувствуешь?» «Так он еще и говорит?» потеряв надежду привести меня в чувство и, поднимая на руки, спросил Райл, как бы между прочим. Похоже, он был так взволнован моим состоянием и своими ощущениями, что совершенно не реагировал на энергетику портала. «Он не чувствует, потому что целиком сосредоточен на тебе», подтвердила Шаола. «Но и портал, получив команду на перестройку связей, дезактивирован на время, поэтому ты видишь меня в обычном обличье». Я откинула голову на плечо любимому и покачала головой, все еще не веря своим мыслям, шаоли и всему тому, что испытала в этом странном месте. Я не могу пересказать тебе, что она сказала. Я была несколько растеряна от пережитых эмоций и не могла собраться с мыслями. — Хорошо, тогда переведешь все в гостевом доме, когда я тебя отмою, моя Ааэ Ирос. Целую в висок, ответил Наят и вынес из пещеры. Его ласка успокоило Я жадно прижалась к груди Райла, впитывая его тепло и безрассудную одержимость мной. То, что ощущала рядом с ним, нельзя было сравнить ни с чем, испытанным ранее. Мы вышли на лужайку перед пещерой, и неожиданно Райл остановился. Я подняла голову и обомлела. Перед нами все видимое пространство занимали персиковые дейгоны, и впереди всех стояла Шаола. «Сколько их?» – выдохнул Райл, и я ощутила его крайнее удивление и беспокойство. «Шаола, что это значит?» мысленно спросила я. «Мы все чувствуем изменения биоэнергетики портала. Мы все пройдем к ядру через портал. Но знай, теперь я ваш сопровождающий и приду к вам, когда позовете. А еще они хотели увидеть кальгонских близнецов». Я ласково улыбнулась Шаоле и умиленным взглядом прошлась по бесчисленным головам светлых дейгонов. «Я люблю вас всех!» – прошептала я, и в то же мгновение лужайка опустела. Райл взволнованно посмотрел мне в глаза и с недоумением, но восхищенно произнес. «Ты до сих пор для меня загадка!» «Я все тебе расскажу!» – нежно улыбнулась я и коснулась его щеки фиолетовыми пальцами. «И тебя я тоже очень люблю!»